С толпы мироздания в роли отцов, а ягненок обнимает пут Это происходит в среду в конце марта. Пеннеберг медленно шагает, держа в руке чемоданчик, поднимается по Альт-Мабиту и сворачивает к малому Тергартану. В это время он обычно уже должен был бы идти в Универмак Мандаль, но снова взял выходной. Сегодня он забирает ягненочка из больницы. В малом Тергартане Пинеберг снова ставит чемодан на землю. У него еще есть время, он должен быть там только к восьми. Он встал в половине пятого, навел в комнате идеальный порядок, даже натер пол воском и застелил постель свежим бельем. Хорошо, когда все чисто и светло, теперь начинается новая жизнь, совсем другая. Ведь теперь у них есть ребенок и их малыш. Жизнь наполнилась солнечным светом. Здесь, в малом Чергартене, сейчас красиво. Деревья зеленеют, и цветы распустились совсем рано. Будет лучше, если потом Ягненок и Малыш будут гулять в Большом Тиргардене. Пусть он и находится подальше. Здесь слишком грустно. Еще совсем рано, а здесь уже сидят безработные пьяницы. Ягненок всегда принимает это близко к сердцу. Чемодан в руки и в путь. Через ворота мимо толстого консьержа, который механически отвечает на слова «продильный зал». Прямо последний корпус. Несколько такси проезжают мимо. В них сидят мужчины, вероятно, отцы более обеспеченные, которые могут забрать своих жен на машине. Родильный дом. Да, здесь останавливаются машины. Может, и ему взять такси? Он стоит с акваяжем, неуверенный. Путь недалекий, но, может, так положено. Может, сестры сочтут ужасным, что у него нет машины. Пеннеберг наблюдает, как только что подъехавшая такси с трудом разворачивается на маленькой площадке. Господин кричит шоферу. — Ну, это займет некоторое время. — Нет, — говорит себе Пиннеберг, — нет, это невозможно. Но и без машины как-то не по-людски. Он входит в коридор, ставится к водяж и ждет. Мужчины с машинами уже исчезли, наверное, давно со своими женами. Пиноберг стоит и ждет. Он обращается к медсестре, она торопливо говорит «Минутку, сейчас!» и убегает. В Пиноберге нарастает раздражение. Он знает, что сейчас неправ, И сестры наверняка не различают, кто приехал на машине, а кто нет. Но действительно ли они не различают. Почему он еще здесь? Он уже должен быть рядом со своей женой. Разве он хуже других? Разве его ягненочек хуже? О боже, черт возьми, он такой идиот. Раздумают об этом. Это все ерунда. Медсестрам абсолютно наплевать. Но радость его уже угасла. Он стоит и мрачно смотрит перед собой. Так все начинается и так будет продолжаться. Напрасно думать, что начинается новая, светлая, солнечная жизнь. Все пойдет по-прежнему. Они с ягненком уже привыкли. Но неужели с малышом будет то же самое? Сестра, пожалуйста. Сейчас, секундочку, мне нужно только... Ушла. Ну да, пожалуйста. Все равно у него выходной, который он хотел бы провести с ягненочком. Он может спокойно стоять здесь до десяти или одиннадцати. Неважно, чего он хочет, это не имеет значения. Господин Пинеберг, господин Пинеберг, верно? Пожалуйста, Сакадеш, где ключ? Хорошо. Лучше сразу идите в административное здание за документами, а пока ваша жена будет одеваться. Хорошо, говорит Пинеберг, берет свои бумажки и идет. Надо же, как они умеют помочь человеку, думает он с досадой, но он ошибается. Все проходит гладко, он быстро получает справки, что-то подписывает и все готово. Потом он снова в коридоре. Машины все еще ждут своих пассажирок. И вот он видит своего ягненочка, еще не полностью одетая. Она перебегает от одной двери к другой и радостно машет ему «Здравствуй, мой мальчик». Она исчезает. «Здравствуй, мой мальчик». Ну, ягненок всегда остается собой. Какой бы дерьмовой ни была жизнь, она сияет, машет рукой «Здравствуй, мой мальчик». А ведь ей наверняка не очень хорошо. Еще два дня назад она падала в обморок, когда вставала. Ну вот, он стоит, ждет. Теперь здесь уже больше мужчин, они тоже ждут. И, конечно, все в полном порядке. Его не обделили. А они, дураки, раз держат свои машины так долго, ему было бы жаль тратить деньги попусту. Отцы разговаривают. «Да, сейчас хорошо, что моя теща живет с нами. Она делает всю работу за мою жену», — говорит один из мужчин. «А у нас есть служанка. Жена ведь не может все делать с таким маленьким ребенком, да еще после родов». «Позвольте». — оживленно говорит толстый господин в очках. — Роды для здоровой женщины пустяк, они только на пользу. Я сказал Жене, конечно, я мог бы взять тебе помощницу, но это только расслабит. Чем больше у тебя дел, тем быстрее ты поправишься. — Ну, не знаю, — сомневается другой. — Да и брось, бросьте, — настаивает очкарик. Я слышал, в деревне женщины рожают и на следующее утро уже идут на покос. Все остальное изнеживание я категорически против этих больниц. Моя жена пробыла здесь девять дней, а врач все не хотел ее описывать. «Пожалуйста, господин доктор», — сказал я, — «это моя жена, и я решаю. Также мои предки немцы поступали со своими женами». Ну, доктор тогда сильно покраснел. Его предки, я думаю, точно не были немцами. «Роды у вашей жены были тяжелыми?» «Тяжелые? Дорогой мой, врачи провели с моей женой пять часов. В два ночи даже профессора вызывали». «Моя жена такая, знаете, узкая, семнадцать швов». У моей жены тоже довольно узкий таз. Это уже третьи роды, но она все такая же узкая. Ну да, в этом есть свои преимущества, но врачи сказали, в этот раз, ударня, все получилось, но в следующий... Кстати, вам тоже присылали столько листовок по поводу родов? Спрашивает еще один. Да, ужасно, одно беспокойство. Брошюры с колясками, детская мука, солодовое пиво. Да, я тоже получил талон на три бутылки солодового пива. Говорят, это хорошо для кормящей матери, увеличивает количество молока. А я бы не стал давать своей жене солодовое пиво, это ведь алкоголь. Какой алкоголь? Солодовое пиво не алкоголь. Конечно, алкоголь. Позвольте, вы читали в брошюре медицинские заключения. Врачи это рекомендуют? А к заключению. кто сейчас и верит? Моя жена не получит солодового пива. Я заберу свои три бутылки, если жена не захочет, выпью сам. Сэкономит на кружке пива. Выходят женщины. Вот открывается дверь и еще одна. Они выходят с продолговатыми белыми ствердками в руках. Три женщины, пять, семь, все с одинаковыми ствердками и с одинаковыми мягкими, сияющими улыбками на бледных лицах. Все мужчины замолкают, они смотрят на своих жен. Их еще недавно такие самоуверенные лица становятся неуверенными, они делают шажок и снова останавливаются. Теперь они уже совсем позабыли друг про друга. Они смотрят только на своих жен, на продолговатый сверток у них в руках. Они все очень смущены. И вдруг становятся очень шумными, хлопочут вокруг жен. «Ну, добрый день. Нет, не трогай меня, ты выглядишь великолепно, прямо отдохнувший. Ты не думаешь, что я мог бы его понести?» «Ну, хорошо, как скажешь. Давай хотя бы чемодан». «Где же чемодан? Почему он такой легкий?» «Ах, да, конечно, ты же все надела. А как с ходьбой? Немного шатает, да?» — У меня снаружи машина, мы справимся. Он удивится, маленький, когда поедет на машине. Он же такого еще никогда не видел. Он еще ничего не понимает. Не говори так. Сейчас только говорят о подавленных детских воспоминаниях самого раннего возраста. Может, ему все-таки понравится? А между тем Пиннеберг стоит рядом со своим ягненочком и говорит только. — Как хорошо, что ты снова здесь. Как я рад, что ты снова со мной. — Мой мальчик, — говорит она, — ты рад. «Было тяжело эти одиннадцать дней. Теперь все позади. О, как я соскучилась по нашему маленькому дому!» «Все готово, все в порядке», — сияет он. «Ты увидишь, мы пойдем пешком или мне взять такси?» «Не нужно. Зачем такси? Я рада прогуляться на свежем воздухе. И у нас есть время. У тебя же выходной, да?» «Да, сегодня у меня выходной. Вот отлично. Тогда пойдем очень медленно. Держи меня под руку». Пинненберг берет ее под руку, и они идут к маленькой площади перед роддомом, где уже урчат моторы машин. Медленно, медленно они идут к входной калитке. Машины проносятся мимо них, но они не прибавляют шагу. «Ничего страшного», — думает Пинненберг. «Я слышал ваши разговоры и раскусил вас. Это еще ничего не значит, что у нас нет денег». Потом они проходят мимо охранника, и у того даже нет времени сказать им «до свидания» потому что перед ним уже стоят двое, молодой человек и женщина. По ее животу видно, зачем они пришли. И они слышат, как охранник говорит, «Сначала на регистрацию, пожалуйста». «У них все еще впереди», — говорит Пеннеберг мечтательно, «а мы уже через это прошли». Ему кажется очень странным, что этот процесс похож на замкнутый круг. Отцы постоянно приходят сюда и ждут, звонят и беспокоятся, и забирают своих жен каждый день, каждый час. Это очень странно. И потом он смотрит на своего ягненочка и говорит. — Ты так похудела, совсем как осинка. — Слава богу, — отвечает ягненочек. — Слава богу. Ты даже не можешь представить, как становится легко, когда живот пропадает. — Нет, представить могу, — серьезно говорит он. Они выходят из ворот на мартовское солнце, на мартовский ветер. На мгновение ягненок останавливается, смотрит на небо, по которому стремительно плывут белые пушистые облака, на зелень малого тергартана на уличное движение. Замирает. «Что такое, ягнёночек?» «Знаешь...» — начинает она и тут же замолкает. «Да нет, ничего». Но он настаивает. «Говори уже, что-то же было». «Ах, это глупо!» «Потому что я снова на свободе, понимаешь? В больнице не нужно было ни о чём заботиться. А теперь всё зависит только от нас». Она колеблется. «Мы ведь ещё так молоды, и у нас совсем никого нет. Мы есть друг у друга. И малыш...» — Да, конечно, но ты же понимаешь. Да, — Да-да, я понимаю, и я тоже беспокоюсь. В Мандале тоже не так просто. Ну как-нибудь справимся. — Конечно, справимся. И вот они идут рука об руку через проезжую часть и медленно, шаг за шагом, через малый Тергартен. — Дашь мне сына на минутку? Нет, — Нет-нет, я могу сама его нести. — Чего ты хочешь? — Но мне совсем не трудно. Дай мне понести его. Нет, — Нет-нет, если хочешь, можем немного посидеть на скамейке. Так они и поступают. Он даже не шевелится. Пеннеберг пристально разглядывает ребенка. Он спит. Он поет перед тем, как мы вышли из больницы. А когда его снова нужно будет кормить? Каждые четыре часа. И вот они уже на мебельном складе мастера Путбрезе. Путбрезе тоже здесь наблюдает за прибытием новой семьи из трех человек. — Ну что, получилось, голубушка? — щурится он. — Как все прошло. Аист сильно щипался. — Спасибо, мастер. Все в порядке, — смеется ягненок. — И что же нам теперь делать? — мастер кивает на лестницу. — Как мы поднимемся туда с малышом? Это ведь мальчик? — Конечно, мастер. — Ну так как мы поднимемся? — Как получится, — говорит ягненок и немного нерешительно смотрит на лестницу. — Я быстро восстанавливаюсь и совсем справлюсь. — Знаете, голубушка, обнимите-ка меня за шею, я понесу вас на руках. А сына передайте мужу, Одушка уж как-нибудь поднимет его целым и невредимым. — Это совершенно невозможно, — начинает Пинеберг. Что значит невозможно? — спрашивает мастер. — У вас есть квартира получше, за которую вы сможете заплатить. Сможете ли вы заплатить за что получше? Павлеток можете переезжать хоть каждый день, если вам что-то кажется невозможным. — Я не это имел в виду, — смутился Пинеберг, Но согласитесь, что все-таки это немного неудобно. — Если вы считаете неудобным, что ваша жена обнимет меня за шею, — сердится Бреза. — Ну что ж, мастер! — вмешивается ягненок. — Вперед! И прежде чем Пиннеберг опомнился, у него в руках оказывается продолговатый тяжелый сверток, а ягненок уже обнимает за шею старого пропойцу Путбрайза. Тут осторожно берет ее за бедра. — Если я вас случайно ущипну, голубушка, просто скажите, и я сразу же отпущу вас. — Ага, прямо на лестнице! — смеется ягненок. И одной рукой судорожно цепляясь со свертком в другой, Пиннеберг поднимается ступенька за ступенькой. Они одни в своей комнате. Пут Брэзе испарился, и они слышат, как он стучит у себя на складе. Но дверь закрыта, и они одни. Пеннеберг стоит со свертком в руках. Теплым, неподвижным свертком. В комнате светло, несколько солнечных зайчиков лежат на натертом полу. Ягненок быстро стягивает пальто и бросает его на кровать. Совсем легкими, тихими шагами она ходит туда-сюда. Пеннеберг наблюдает за ней. Она ходит туда-сюда, слегка касается картинной рамы и немного поправляет ее. Толкает кресло, проводит пальцами по покрывалу на кровати. Подходит к подоконнику, лишь на мгновение наклоняется над двумя примулами в горшках, совсем легко и осторожно. И вот она уже у шкафа, открывает дверцу, заглядывает внутрь и закрывает. Поворачивает вентиль на раковине, пускает воду просто так, закрывает кран. Вдруг она обнимает Пеннеберга за шею. «Я счастлива!» — шепчет она. «Я так счастлива! Я тоже счастлив!» — шепчет он. Они стоят так некоторое время. Совсем тихо. Она обнимает его за шею. Он держит ребенка. Они смотрят в окно, где уже зеленеют кроны деревьев. «Так хорошо!» — шепчет ягненок. «Хорошо!» — отзывается он. «Ты еще подержишь малыша?» — спрашивает она. «Я сейчас подготовлю для него кроватку». И быстро застилает маленькое шерстяное одеяло и кладет простыню. Потом осторожно разворачивает сверток с ребенком. — Он спит, — шепчет она. Пеннеберг склоняется над свертком. Вот он, их малыш, их сын. Лицо немного покрасневшее и беспокойное, а волосики на голове стали немного светлее. Она замирает в нерешительности. — Я не знаю. Мне кажется, сначала нужно поменять пеленки, прежде чем положить его в кроватку. Наверняка он мокрый. Думаешь, стоит его беспокоить? — Чтобы не было прелостям? — Нет, я перепеленаю его в сухое. — Подожди, сестра показала мне как. Она кладет несколько пеленок треугольником и потом полностью разворачивает сверток очень медленно. — О, Боже! Его маленькие ручки и ножки как будто недоразвитые, и при этом огромная голова. — Пинебергу становится плохо, он хочет отвернуться. — Это ужасно, он не должен так думать. Это ведь его сын! Ягненок суетится, торопливо шепчет. — Как же там было? «Вот так? Ах, какая неуклюже. Маленькое существо открыло глаза. Глаза у него тусклые, усталого голубого цвета. Оно открывает рот, начинает кричать. «Нет, пищать!» «Это беспомощный жалобный плач, пронзительный и жалобный!» «Ну вот, теперь он проснулся», — говорит Пеннеберг с упреком. «Наверняка ему холодно». «Сейчас, сейчас», — говорит она и пытается закрепить пеленки. «Давай быстрее!» — подгоняет он. «Да так не получается!» Они должны лежать без складок, иначе сразу будет опрелость. Как же там было? Она пробует еще раз. Он наблюдает за ней и хмурится. Движения у ягненка торопливые, неловкие. Ну вот. Протянуть треугольник, это ясно. А потом с другой стороны. «Дай мне», — говорит он нетерпеливо. «Ты так никогда не закончишь». «Пожалуйста», — говорит она с облегчением. «Если ты сможешь». Он берет пеленки. Кажется, что все очень просто. Маленькие ручки почти не двигаются. Значит, надо положить, потом взять уголки и протянуть. «Опять все в складках», — говорит ягненок. «Подожди», — нетерпеливо говорит он, — «не возится быстрее». Малыш кричит. Маленькая светлая комната наполняется этим писком. Он кричит громко и пронзительно, каким бы слабым ни был его голос. Сам он пунцовеет от натуги, прерваясь только на то, чтобы набрать воздуха для нового крика. Пеннеберг смотрит на красного сморщенного малыша и не может больше ничего сделать. — Может, я попробую еще раз? — мягко спрашивает Ягненочек. — Пожалуйста, — говорит он, — если теперь у тебя получится. И теперь у нее получается. Все получается гладко, с первого раза. — Просто нервы, — говорит она, — но этому быстро научишься. Малыш уже в своей кроватке, но продолжает кричать. Он лежит, смотрит в потолок и кричит. — Что делать? — шепчет Пиннеберг. — Ничего, — говорит Ягненок. — Пусть кричит. Через два часа я его покормлю, тогда сам успокоится. — Но мы не можем позволить ему кричать два часа. — Можем. Так лучше, так полезней. — А как же мы? — хочет спросить Пиннеберг, но он не спрашивает. Он подходит к окну и смотрит на улицу. За его спиной кричит его сын. Это совсем не то, что Пиннеберг себе представлял. Он хотел спокойно позавтракать с ягненочком. Он даже купил ей кое-что вкусненькое, но пока малыш так орет. Вся комната наполнена криком. Он прижимается лбом к стеклу. Ягненок стоит рядом с ним. «Разве нельзя немного покачать его или переложить куда-нибудь?» — спрашивает Пиноберг. «Я слышал, что так делают, когда маленькие дети кричат». «Только попробуй!» — говорит Ягненок с возмущением. «Тогда мы вообще больше ничего не сможем делать, кроме как ходить туда-сюда и качать его». «Он ведь с нами только первый день!» — умоляет Пиноберг. «Ему ведь должно быть с нами хорошо!» «Знаешь что?» — жестко говорит Ягненок. «Мы не будем этого делать! Послушай». Медсестра сказала мне, что лучше всего дать ему прокричаться. Все первые ночи он будет кричать. — Наверное, — она смягчает сказанное взглядом на мужа. — Может, и по-другому будет. И ни в коем случае нельзя брать его на руки. Немного покричать ему не повредит, и тогда он привыкнет, что криком ничего не добьется. — Ну да, — говорит Пинеберг. но мне это кажется довольно грубым. — Но, милый, это всего лишь первые две или три ночи. Потом он все-таки начнет спать спокойно. Ее голос приобретает завлекающие нотки. Сестра сказала, что это единственно правильный способ. Но из ста родителей только трое справляются с этим. Было бы замечательно, если бы мы справились. «Может, ты права», — говорит он. «Ночью, это я понимаю, он должен научиться спать. Но сейчас днем я мог бы немного поносить его». «Ни в коем случае», — говорит ягненок, — «ни за что. Он ведь еще не знает, что такое день и ночь». И не надо было так громко говорить, это его наверняка тоже беспокоит. «Он ведь еще ничего не слышит», — торжествующе говорит ягненок. «Первой неделе мы можем шуметь сколько угодно». «Ну, не знаю», — сомневается Пиннеберг, потрясенный взглядами жены. Но через некоторое время малыш действительно успокаивается и лежит тихо. Наконец они могут мило и спокойно позавтракать, как и представлял себе Пинеберг. Время от времени он подкрадывается на цыпочках. — Совершенно напрасно, — повторяет ягненок, ведь малыш еще ничего не слышит, и наблюдает за ребенком, который лежит в своей кроватке. Ребенок наблюдает за ним. — Знаешь, на самом деле очень хорошо, что он у нас появился. Теперь нам есть ради чего просыпаться по утрам. — Конечно, есть, — отвечает ягненок. — Он будет расти, — говорит он, — научится говорить. Когда дети вообще начинают говорить? — Некоторые уже в год. — Уже? Ты имеешь в виду только в год? Я так жду момента, когда смогу ему что-то рассказать. А когда он научится ходить? О, милый, это все не очень-то быстро. Сначала он научится держать голову, потом сидеть, потом ползать, а потом уже ходить. Ну вот, каждый раз что-то новое. Я очень рад. И я тоже. Ты даже не представляешь, как я счастлива. О, мальчик!